Глава 19 Рамана Махарши Шри Рамана Махарши родился в Индии в 1879 году. В 17 лет он достиг просветления, пройдя через необычные переживания, в ходе которого он оставался в полном сознании тогда как его физическое тело, казалось, умерло. После этого преображения он покинул дом и, повинуясь непреодолимому влечению, направился на священную гору Аруначила. Впоследствии он никогда больше не покидал ее. В ашраме, который был основан возле него, он преподавал самую чистую разновидность Адвайта Веданты, учения о недвойственности, используя необычайно простую технику самовопрошания. 17 лет Романа Махарши пережил первое раскрытие. За шесть недель до того, как я навсегда ушел из Мадуры, в моей жизни случилась великая перемена. Все произошло очень внезапно. Я один сидел в комнате на втором этаже дома моего дяди. Я вообще редко болел, и в этот день у меня было все в порядке со здоровьем. Но вдруг меня охватил сильный страх смерти. Этот страх не был связан с моим самочувствием, да я тогда и не пытался связать его с чем-нибудь или как-то его истолковать. Я только почувствовал, что должен умереть, и начал думать, что мне с этим делать. Тогда мне не пришло в голову обратиться к доктору, родным или друзьям. Я чувствовал, что должен сам решить эту проблему, тогда и в том месте. Неожиданный страх смерти увлек мой ум внутрь, и я мысленно сказал себе без слов Вот пришла смерть но что она значит кто умирает умирает это тело я сразу же изобразил наступление смерти я лег вытянув руки и ноги словно они окоченели чтобы придать своему исследованию большую реальность я во всем уподобился покойнику Я замедлил дыхание и плотно сжал губы, чтобы через них не вырвался ни один звук. Теперь я не мог произнести ни слова «я», ни какое-нибудь другое слово. «Что же?» – сказал я себе. Это тело умерло и окоченело. Теперь его вынесут и сожгут на костре, так что от него останется только пепел. Но разве я умираю вместе со смертью тела? Разве я это тело? Тело безмолвное безжизненно, но я чувствую полную силу своей индивидуальности и даже голос своего «я» внутри себя. Этот голос независим от тела, и поэтому я – дух, выходящий за его предел. Тело умирает, но дух не подвластен смерти. Это значит, что я бессмертный дух. Все это было не блеклой мыслью, а ярко загорелось во мне как живая истина, которую я постиг непосредственно, практически без движений рассудка. Ям было чем-то очень реальным. оно было самым реальным из всего, что было во мне и вся сознательная активность, связанная с телом, была сосредоточена в этом «я». Начиная с этого времени, мое внимание было очаровано «я» и больше никогда не покидало его. Страх смерти исчез раз и навсегда. Погруженность в «я» в дальнейшем оставалась неизменной. Другие мысли могли приходить и уходить, как различные музыкальные созвучия но «я» всегда присутствовала как фундаментальная нота Шрути, которая лежит в основе и сливается со всеми другими нотами. Чем бы ни было занято мое тело, разговорами или чтением, я всегда оставался сосредоточенным на «я». До этого кризиса у меня не было ясного видения «я», и ничто меня сознательно не привлекало к нему. Я не ощущал никакого явного или неявного интереса к нему, не говоря уже о стремлении перманентно пребывать в нем. Когда Романе Махарше исполнилось 18 лет, он отправился на священную гору Араначила, где провел остаток жизни, медитируя и обучая других. Несколько лет спустя один индус спросил Роману, как можно преодолеть страх смерти. Прежде чем думать о смерти, выясните, рождались ли вы когда-нибудь. Только тот, кто родился, может умереть. Во сне вы тоже ничем не отличаетесь от мертвеца. Что же страшного в смерти? Если человек считает, что он родился, он не может избежать страха смерти. Пусть он выяснит, рождался ли он, и вообще, может ли я рождаться. Он осознает, что я существует вечно, тогда как рождающееся тело облачается в мысль. А появление мысли лежит в основе всех проблем. Выясните, откуда появляется мысль. Тогда вы будете пребывать в вечно присутствующем глубинном «я», и будете свободны от идеи о рождении и от страха смерти. Когда человек умирает, готовят погребальный костер и кладут на него тело. Костер поджигают, кожа сгорает, затем сгорает плоть и, наконец, кости до тех пор, пока тело не превращается в пепел. Что остается после этого? Ум. Возникает вопрос, сколько нас пребывает в этом теле? Один или два? Если два, то почему люди говорят «я», а не «мы»? Таким образом, в нас существует кто-то один. Откуда он появился? Какова его природа? Когда мы начинаем задаваться этими вопросами, ум также исчезает. То, что остается, рассматривается как «я». Затем возникает вопрос «кто я?». Только я сам. Понимание этого есть созерцание. Я этим и занимался. В ходе созерцания привязанность к телу прекращается. Эго исчезает. Сияет только я. Мистер Жанганата аяр который был последователем Махарши в течение 14 лет, Спросил, сколько времени проходит между смертью и перевоплощением. Промежуток между смертью и воплощением может быть разным. Но освобожденное существо не подвержено этим изменениям. Оно вливается во вселенское бытие. Так говорит Бриха Дараньяка Упанишада Некоторые говорят, что те, кто после смерти становится на путь света, не перерождаются, тогда как те, кто оказывается на пути тьмы, снова воплощаются, насладившись плодами кармы в тонком теле. Но в действительности нет ни жизни, ни смерти. Человек остаётся только тем, чем он реально является. Истины выше этого нет. Можно ли знать состояние индивида после смерти? Можно. Но зачем пытаться узнать его? Все факты истины в той мере – в которой истинен Искатель. Рождение человека, его существование и смерть реально для нас. Поскольку вы ошибочно отождествили я с телом, вы думаете о других в терминах тела. Но ни вы, ни другие никто не является телом. но на своем уровне существования я считаю себя и своего сына реальными. Рождение мыслей «а я» — это рождение человека. Его смерть — это смерть человека. После того, как возникли мысли «а я», появляется ложное тождествление с телом. Думая о себе, что вы тело, вы ошибочно начинаете видеть других и отождествлять их с тел. По аналогии с тем, что ваше тело родилось, выросло и когда-то умрет, вы начинаете думать, что другие тоже рождаются, растут и умирают. Думали ли вы о своем сыне до его рождения? Мысль о нем пришла к вам после его рождения, но осталась после его смерти. Поскольку вы думаете о нем, он является вашим сыном. Куда он ушел? Он ушел к источнику, из которого появился. Он не неотделим от вас. Пока вы есть, он будет тоже. Если вы прекратите отождествлять себя с телом, то увидите свое подлинное «я», и тогда это недоразумение исчезнет. Вы вечны. Другие также могут осознать себя вечными. Пока эта истина не постигнута, ложное знание, и ложное отождествление всегда дадут повод для печали. Правда ли, что интеллект и эмоции, подобно физическому телу, также появляются вместе с рождением человека? Что с ними происходит после смерти? Вместо того, чтобы спрашивать, что происходит после смерти, просто подумайте о том, что происходит во сне. Сон – это просто интервал между двумя состояниями бодрствования. Выживает ли интеллект и эмоции после короткого промежутка сна? Да, выживают то же самое верно в отношении смерти. Интеллекты эмоции представляют сознание тела и не боли. Если вы есть тело, Они привязываются к вам. Если вы не есть тело, они не имеют к вам отношения. Тот, кто недавно был во сне, в бодрствующем сознании говорит. Боли ли вы в теле, когда спали? Находитесь ли вы в теле сейчас? Выясните это. Тогда проблема решится сама собой. По аналогии с этим, то, что родилось, должно умереть. Чье это рождение? Рождались ли вы? Если вы говорите, что да, о чьем рождении вы говорите? Только тело родилось и только тело умрет. Как рождение и смерть могут повлиять на вечное «я»? Спрашивайте себя, перед кем возникают все эти вопросы. Тогда вы все узнаете. Видите ли, «я» — это просто бытие, а не пребывание этим летим. Это чистое бытие. Просто будьте, и тогда придет конец вашему неведению. Спрашивайте себя, кто подвержен этому неведению. Эго возникает, когда вы просыпаетесь ото сна. В глубоком сне вы не говорите о том, что спите, что собираетесь проснуться или что проспали уже слишком долго. Но все же вы там есть. Только проснувшись, вы говорите, что спали. Ваше бодрствование также включает в себя сон. Постигните свое чистое бытие. Не путайте себя с телом. Тело – это продукт вашей мысли. Мысли будут продолжаться, как обычно, но вы не будете подвержены влиянию. Ведь вы же не думали о своем теле, когда спали. Вы можете таким оставаться всегда. Влияет ли поступки человека на его последующее рождение? Вы рождены сейчас. Не знаете? Зачем же тогда думать о других рождениях? Истина в том, что нет ни рождения, ни смерти. Пусть тот, кто родился, размышляет о смерти и облегчении своей участи в следующих воплощениях. То, что родилось, должно умереть. Иллюзия возникает совместно с Экой. Она приходит и уходит. Но реальность не приходит и не уходит. Она остается вечной. Когда Романа умирал от рака, его последователи попросили его исцелить себя. «Зачем беспокоиться об этом?» — ответил он. «Это тело уже износилось. Зачем же цепляться за него? Зачем удерживать в нем жизнь?» «Учитель, пожалуйста, не покидайте нас!» — возмолились они. «Покинуть вас?» — ласково спросил он, глядя на них, как на маленьких детей. «Куда же я могу уйти?» В четверг, 13 апреля, врач предложил Романе принять лекарство, чтобы преодолеть застой крови в лёгких. Однако тот отказался. «В этом нет необходимости. Всё будет хорошо через два дня», — сказал Романа. На закате следующего дня Романа попросил, чтобы его посадили. Люди, которые окружали его, знали, что каждое движение, каждое прикосновение приносило ему великую боль. Но он просил их не беспокоиться об этом. Он сел. Один из присутствующих поддерживал ему голову. Доктор начал давать ему кислород, но движением руки Романа попросил его посторониться. Неожиданно на веранде группа последователей начала петь «Пару начало шило». Когда Романа услышал свою любимую песню, его глаза открылись и засияли. На мгновение его лицо зарила улыбка неописуемой нежности. С внешних краев глаз по лицу потекли слезы блаженства. Еще один глубокий вдох — и его больше нет. Никакой борьбы, никаких судорог и других признаков наступления и смерти. Просто следующий вдох больше не наступил.